Одна десятая процента. Глава первая. Квартальное совещание правоохранительных инстанций в присутствии его сиятельства проходило так, как положено проходить, церемониально-отчетным мероприятиям подобного рода, то есть напоминало скучный и торжественный балет вроде Адановой Жизели. Сначала исполнил свое одажу прокурор судебной палаты, посетовавший на ужасающую статистику тяжких преступлений в Белокаменной. За истекшие три месяца целых семь смертоубийств. Потом мажорное ПДД по станцевали обер и начальник сыскного управления. Да, убийств стало больше. Но все они благополучно раскрыты, а за болезненное состояние общества полицейские органы не отвечают. Его сиятельство генерал-губернатор начал задремывать еще на прокуроровом докладе. На обер полицмейстерском повесила на грудь голову в съехавшему на бок паричке, а на полковнике из Сыскнова уже и подхрапывал. Стар был Владимир Андреевич, недавно девятый десяток разменял. Когда глава московских сыщиков, мужчина полнокровный и голосый, от через чересчур раскричался, Князь во сне беспокойно зачмокал губами. Из-за портьеры немедленно высунулся старик в ливрее с пазументами и погрозил полковнику пальцем. Это был личный коммерденер его сиятельства, всесильный фрол Ведищев. Полицейский сразу же перешел с мощного форта на легчайшее пиано, А последующие участники совещания и вовсе изъяснялись чуть ли не шепотом. Эраст Петрович нарочно сел у самого окна, смотрел, как под верской катят экипажи, как бренчит о подоконник апрельская капель, как порхают по небу свежие облачка. Выступление господину статскому советнику были неинтересны. О фактах он и так был осведомлен. Мнение мог предсказать с точностью до слова. Лишь во время речи оберполицмейстера Шуберта повернул голову и стал слушать чуть внимательней, но не из-за содержания, а из-за самого докладчика. Тот был назначен в Москву недавно и заслуживал изучения. Наверняка про Шуберта можно было пока сказать только одно. Человек светский, обходительный. Однако опытный глаз Фандорина, переведавшего на своем чиновнищем веку, Немало оберполицмейстеров сразу определил, что сей назначенец долго не продержится. Чувствовалась в генерале некая гладкая трудноуловимость, отсутствие твердого характера. С такими качествами лучше делать карьеру не в Москве, а в Петербурге. Немного понаблюдав за Шубертом, статский советник легонько зевнул и вновь обратился к окну. Все проистекало в точности, как всегда. И князь тоже не разочаровал подчиненных, каждый раз поражавшихся удивительному качеству его сиятельства ровно в ту минуту когда последний из выступавших закрыл рот генерал губернатор проснулся разлепил глаза бодро оглядел беломраморную залу и произнес укоризненным тоном неизменную фразу да господа мои надобно подтянуться непорядку много «Ну да, бог милостив! Благодарю всех! Ступайте!» В коридоре к вандорину выходившему последним, приблизился обер-полицмейстер, и с приятнейшей улыбкой сказал, «Вот вы, Раст Петрович, в минувшее воскресенье охотой манкировали, а право зря. Речь шла о большой губернаторской охоте, которой по традиции открывался весенний сезон. В этом апрельском выезде на пленэр участвовал весь большой свет Москвы. Однако Фандорин подобных развлечений не признавал. — Не люблю, — сказал он. — Зачем убивать живых существ, которые мне... Ничего плохого не сделали. Знаю, вы отличаетесь оригинальными воззрениями. Еще ласковей улыбнулся его превосходительство. Но я поседовала на ваше отсутствие не в связи с тетеревами и глухарями. Вы слышали о приключившемся несчастье. А князя Боровском — Да, мне говорили. — Ненамеренное причинение смерти? — По неосторожности, так кажется? Генерала наклонился и понизил голос. — Ненамеренное ли? — А что есть сомнения? Взяв статского советника под руку, Шуберт отвел его к подоконнику. — Я, собственно по этому поводу и желал обеспокоить. Видите ли, тут открылись обстоятельства. Чтобы не тратить зря ваше время, давайте так. Расскажите, что вам известно о смерти Боровского, а я, со своей стороны, дополню картину. Фандорин стал вспоминать, что ему рассказывали знакомые участвовавшие в охоте. Когда загонщики вспугнули глухарей, для этого есть какой-то специальный термин, но я не помню, молодой человек, стоявший в паре с Боровским, по оплошности взял слишком низкий прицел и всадил бедняге в затылок заряд дроби. Кажется, фамилия горе-стрелка — Кулебякин, я верно запомнил?